Глава пятая. Джейкоб Купер был прекрасным детективом. Острое чутье, нюх на информацию, умение расколоть любого на допросе — все это было при нем. И ничуть не помогало справиться с семнадцатилетней дочерью. Эми опять сердилась на отца, а он понятия не имел, почему. «Оладей на завтрак хочешь, родная?» Марочно взглянув на него, дочь буркнула. «Я буду тост. Приготовить тебе?» засунуть кусок хлеба в тостер спасибо папа что бы я без тебя делала и эми сама засунула кусок хлеба в тостер чтобы сарказм не прошел незамеченным рейкаб задумался может он пропустил важную дату вроде бы нет день рождения эми был четыре месяца назад а какие еще могут быть важные даты может он обещал что то купить и забыл или не явился на какое нибудь школьное мероприятие Почему психопатов и наркоторговцев он понимает лучше, чем собственную дочь? Джейкоб предпринял последнюю отчаянную попытку. «Тебя подвезти в школу?» Эми задумалась, очевидно, взвешивала плюсы. «Не надо ждать школьный автобус и минусы. Придется разговаривать с презренным отцом. Поеду на автобусе», — наконец объявила безжалостная девица, обрекая Джейкоба остаток дня гадать, что он сделал не так. «Ладно». Вздохнув, тот решил, что выпить кофе на работе будет явно приятнее, чем дома в компании сердитого подростка. «Хорошего тебе дня, родная!» эми промолчала. Судя по выразительному взгляду, она желала отцу худшего дня из возможных. «Мариса, я пошел, пока!» — крикнул Джейкоб. Жена, не вставая с постели, откликнулась. «Пока, любимый!» «Ну, хоть она не обижена. Значит, не такой уж Джейкоб пропащий тип». До работы он решил пройтись пешком. Полицейский участок был недалеко, и в хорошую погоду Джейкоб предпочитал прогуляться. Он надел пальто и вышел из дома, все еще ломая голову над загадочной обидой дочери. Может, что-то не то сказал. Причем не сегодня, потому что Эмми злилась на него с самого утра. Может, вчера вечером. Он помнил, как пожелал ей спокойной ночи, однако для ненависти этого было явно недостаточно. Джейкоб вздохнул. Он неторопливо шел по бифроставиню, полной груди вдыхая свежий морозный воздух, и постепенно безоблачное голубое небо настроило его на позитивный лад. Настроение Эми вроде погоды, рано или поздно прояснится. Она никогда не злилась дольше нескольких часов, а в остальное время была лучшей на свете дочерью. Отойдя до колледжа, джейка окончательно развеселился. Даже полоумный Реммингтон, с ругательствами толкавший перед собой тележку, не испортил ему настроение. В такие погожие деньки джейк особенно наслаждался жизнью и совсем не чувствовал себя на пятьдесят шесть. Максимум на пятьдесят два. Он надвинул шляпу на глаза, защищаясь от утреннего солнца. Старая серая Федора, подарок жены... Была бессменным спутником Джейкоба уже лет десять. Он носил шляпу, почти не снимая, чтобы уберечь лысину от солнечного удара. Остатки волос Джейкоб потерял, когда ему было 20 И уже не помнил, каково это — причесываться и стричься. Подходя к участку, он постарался собраться с мыслями. Сегодня предстояло сдать отчет о двойном убийстве, которое произошло еще на прошлой неделе. По какой-то причине компьютер не желал принимать документ. Несколько месяцев назад полиция Гленмор-Парка обзавелась суперсовременной программой для внутреннего документооборота И с тех пор жизнь Джейкоба превратилась в ад. Вчера, например, программа отказалась принимать отчет, выдав загадочное сообщение. Ошибка 176. Экземпляр преступления не найден. Разгадать смысл этого послания было не легче, чем причину дурного настроения Эми. И Джейкоб предвидел, что провозится с отчетом весь день. Можно было, конечно, попросить молодого напарника, тот справился бы с программой в два счета, однако просить не хотелось. митчел и так выполнял большую часть работы, когда расследование было связано с компьютерами. Уж хоть с отчетами черт бы их побрал, надо разбираться самостоятельно. Полицейский участок неизменно вселял спокойствие. Вот уже 25 лет Джейкоб каждый день поднимался по старым выщербленным ступенькам, открывал потертую дверь с табличкой «Городской отдел полиции Гленмор-Парка», показывал документы старому охраннику, а тот проверял их со всей тщательностью, хотя видел Джейкоба 15 тысяч раз. «Осталось только сварить кофе, и утро будет идеальным». «Доброе утро!» — объявил Джейкоб, входя в кабинет следственного отдела. Ханна сидела за столом, уткнувшись в мобильный телефон и явно не считала это утро добрым. «Если будешь варить кофе, сделай мне чашечку», — устала попросила она. «А еще лучше ведро». «Вы же ночью кого-то выслеживали. Почему ты в участке?» — спросил Джейкоб, направляясь к кофеварке. «Убийство», — коротко пояснила Ханна. «Во время слежки?» «Нет, после». — Капитан не захотел тревожить твой драгоценный сон. — А жаль. Если б меня разбудили, я вовсе не расстроился бы, — соврал Джейкоб от всей души, благословляя капитана. — В следующий раз так и сделаю, — пообещала Ханна. — А где Бернард? — Ушел домой спать. — Тебе тоже пора. В таком состоянии толку от тебя все равно немного. — Угу, — буркнула Ханна. Джейкоб вручил ей кружку с кофе и сел за свой стол. Быстро просмотрев почту, он мрачно уставился на отклоненный отчет. Попытка повторно отправить документ не увенчалась успехом. Компьютер снова заявил «Ошибка 176. Экземпляр преступления не найден». Джейкоб попробовал переписать заголовок и изменить порядок детективов в отчете. На этот раз программа выдала новое сообщение «Ошибка 239. Детектив не недействителен». Какое-то издевательство. Застанав Джейкоб, отвернулся от компьютера. — Так что у вас там за убийство? Ответ на этот вопрос дался Ханне с трудом. Она не спала уже целые сутки, и даже нескончаемый поток кофе не помогал. Все имена и факты в ее рассказе смешались, так что Джейкоб едва улавливал суть. — Нет, погоди, Физ — это прозвище Бармена, его настоящее имя. — Теодор, да. — А кто такой Демен Косматос? — Жертвы. — Или нет? — Ханна потерла глаза и заглянула в блокнот. — Дэмён, Дэмён. — А, водитель такси. — Тот, которого ты вызвала для физа? — Нет. Тот, который видел, как убегал подозреваемый, — ответила Ханна с плохо скрываемым раздражением. Она понимала, что сама все запутала, однако ее все равно злило, что Джейкоб даже не пытается включить телепатию. — Доброе утро. В кабинете появился Митчелл Лонни. «Привет, митчел откликнулась Ханна, чувствуя, как сердце не то подпрыгнуло, не то ухнуло, а, может, все разом. Она заставила себя взглянуть Митчеллу в глаза и спокойно улыбнуться. «Я как раз ввожу Джайкоба в курс дела по ночному убийству». Ханна и митчел поступили в полицию вместе. Ее повысили до детектива первой, его два месяца спустя. Они прекрасно ладили, пока Ханна не допустила промах в деле Джована Стоукса. Митчелл тогда накричал на нее, и хотя потом неоднократно просил прощения, несколько недель они почти не разговаривали. Его Ханна давно простила, а вот себя не могла, поэтому в присутствии Митчелла ей теперь всегда было неуютно. Как и Танесса, его сестра, Митчелл поражал красотой. Густые, волнистые, темные волосы, загорелые кожи, широкие плечи — Не раз ханна наблюдала, как глупеют в его присутствии женщины. В зеленых глазах Митчелла читались печаль и сочувствие, словно он всегда понимал чужую боль. Митчелл подошел и склонился над заметками, почти касаясь ханны головой. «И что тут у нас?» Его лосьон после бритья пах свежей стружкой, гвоздикой и чем-то еще, скорее всего, сандалом. Ханна постаралась взять себя в руки и снова пересказала всю имеющуюся информацию по делу об убийстве Фрэнка Джульеппе. — У дома чада Чадо за дежурит патруль на случай, если он вернется. Пока это наш главный подозреваемый. — А что насчет родных убитого? — спросил Митчелл. — С ними еще не связывались. У его сестры аутизм. Она содержится в центре Векслер. Ханна потерла глаза. — Иди домой спать, — посоветовал Митчелл. — Чёрт с два! — Ханна тут же взбодрилась. — Мне ещё надо поговорить с его сестрой. А кроме того, у него, похоже, была девушка. — Тебе надо отоспаться, Ханна, — проговорил Джейкоб, мягко касаясь её плеча. — Мы оповестим родных убитого. Ханна сутулилась Джейкоб не оказывал на неё такого электризующего воздействия, как Митчелл. — Хорошо. Но если объявится Граймс, вы меня разбудите. Договорились? Джейкоб кивнул. Ханна встала и уже направилась к двери, как вдруг вспомнила о Майке, несостоявшемся Девине Деркинсе. Чертыхаясь, она набрала номер шерифа, не обращая внимания на вопросительные взгляды коллег. Девушка на том конце провода явно отлично выспалась. — Офис шерифа. Ивон, слушаю вас. — Ивон, это детектив хана Шор. Ночью мы арестовали наркоторговца и поместили его в изолятор. Можете кого-нибудь за ним прислать? — Почему вы сразу не отвезли его в тюрьму? — недовольно спросила девушка. Скрипнув зубами, Ханна напомнила себе, что Ивон вовсе не мерзкая тварь. Наверное, а просто выполняет свою работу. — Надо было кое-что прояснить, — ответила она, прекрасно сознавая бессмысленность этой отговорки. — Мы уже закончили. Можете его забрать? — Как зовут заключенного? — Девин Деркинс, — брякнула Ханна, думая о мягкой постели. — Хорошо, мы скоро кого-нибудь за ним пришлем. «Спасибо, Иван», — с облегчением сказала Ханна, повесила трубку и нетвердым шагом вышла из кабинета. Митчелл просматривал почту, стараясь не думать о завтрашнем дне рождения Полин. Любовь всей жизни бросила его два месяца назад, в разгар следствия по Джовану Стоуксу, и Митчелл до сих пор не оправился от этой потери и не понимал ее причины. Короткая интрижка с Зоей Бентли, консультантом из ФБР, немного приглушила боль, но как только следствие завершилось зои вернулась в бостон пару раз они созванивались однако дальше разговоров дело не пошло и вот уже больше месяца митчел ничего о ней не слышал помимо воли в памяти всплыл прошлый день рождения полин погода была дождливая митчел взял отгул и они целый день провалялись в постели обнимались смотрели кино занимались сексом митчел вздохнул надо занять себе работой Расследование убийства — отличный способ заглушить воспоминания. Дело, конечно, ведут Ханна и Бернард, однако не могут же они работать без сна. В первые дни после убийства важно ковать железо, пока горячо, поэтому расследованием обычно занимается весь отдел. Вполне естественно, если и на этот раз Митчелл с Джейкобом включаться в работу. Лонни взял со стола Ханны телефон Фрэнка Джулепе и принялся методично разбирать информацию. Для детектива телефон — настоящая сокровищница. Поразительно, сколько подробностей частной жизни можно извлечь из такого маленького устройства. В навигационном приложении Митчелл нашел рабочий адрес Фрэнка, некую компанию «Йорик» и «Родрик». Журнал звонков показал, что Фрэнк каждый день звонил в центр «Векслер», где содержалась его сестра. Кроме того, несколько раз общался с какой-то Лайлой. Фотографии девушки с таким именем встречались в его инстаграме, и Митчелл предположил, что это она. Девушка была красивая, с золотистой кожей, гладкими черными волосами. Она напоминала какую-то актрису, но где эта актриса играла и как ее зовут, Митчелл вспомнить не смог. Из профиля Лайлы в инстаграме выяснилось, что ее фамилия Харпер, и она работает официанткой в заведении Пицуши от Билла. Как и установила Ханна, у Фрэнка было множество учетных записей в Твиттере, которые он использовал для травли женщин. Кроме того, Митчелл нашел несколько фейковых страниц на Фейсбуке. Концентрация грязи и ненависти зашкаливала. После чтения хотелось принять душ. Митчелл выписал все учетные записи Твиттера, Фейсбука и адреса электронной почты пострадавших женщин. Половина фейковых профилей была заблокирована, очевидно, на них пожаловались. В истории браузера ничего интересного не обнаружилось. Фрэнк периодически читал с телефона блоги и заглядывал на CNN.com больше никуда. Это и неудивительно. Многие предпочитают посещать сайты с ноутбука, планшета или компьютера. В следственном отделе Митчелл славился умением добывать улики из всемирной паутины. Он открывал во вкладках десятки профилей и сопоставлял информацию в поисках подозрительных совпадений. Ради этого капитан Бейли недавно выбил для него второй монитор. Теперь, перетаскивая окна браузера с одного экрана на другой, Митчелл напоминал криминального гения, который тайком наблюдает за секретным агентом, проникшим в его логово. Митчелл изучил список друзей Фрэнка на Фейсбуке и обнаружил в нем четыре жертвы, в том числе Мелани Фостер. Среди пострадавших фигурировала известная женщина-комик из другого штата, которую Фрэнк вряд ли знал лично. Очевидно, для того, чтобы кого-то травить, близкое знакомство ему не требовалось. Судя по профилю Мелани, она была коллегой Фрэнка. Кем приходились ему две других пострадавших из списка друзей, не считая женщины-комика, оставалось неясным. У Лайлы Харпер, нынешней девушки Фрэнка, был один общий друг с Мелани. Совпадение? Возможно. Общие знакомые есть у многих. Среди друзей Лайлы даже обнаружилась кузина Митчелла. За спиной что-то говорил Джейкоб, однако Митчелл не стал вслушиваться и еще глубже погрузился в изучение профилей. Джейкоб тем временем разговаривал по телефону с Мэттом. Голос у криминалиста был усталый. Еще бы! Беднягу среди ночи выдернули из постели. Шесть часов он кропотливо собирал и документировал улики на месте преступления, а теперь помогал их анализировать в лаборатории. — Убийца был осторожен, — сообщил Мэтт. Он протер за собой дверную ручку, а кроме нее вряд ли к чему-нибудь прикасался. В квартире мы обнаружили отпечатки пальцев, не принадлежащие убитому, однако я сомневаюсь, что это преступник. — Ясно. Джейкоб бросил взгляд на Митчелла, который с головой ушел в изучение нескольких окон браузера одновременно. Рядом с молодым напарником Джейкоб в последнее время чувствовал себя ущербным. Сам он едва научился проверять электронную почту, где уж тут сравнивать профили в социальных сетях. Рано или поздно начальство, конечно, заметит, что по сравнению с остальными детективами от Джейкоба не так много толку. Теперь недостаточно внимания к мелочам и умение вести допросы. «Есть и хорошая новость. Ханна с Бернардом были правы», — сказал мэт «Убийца действительно ждал на лестничной площадке. Мы нашли его следы в пыли». Похоже, он нервно притопывал ногой. Джейкоб насторожился. — А отпечатки пальцев есть? — Увы, нет. но Зато он кусал ногти. Я собрал несколько образцов. — Это явно мужчина. Отправлю его в лабораторию, может, найдутся совпадения в кодис. Но на проверку понадобится время. — Хорошо. Джейкоб в очередной раз подивился тому, насколько безобидно звучит слово «кодис» — название системы, которая знает каждого гражданина по ДНК. Большой брат подошло бы лучше. Таблетки в аптечке однозначно экстази, продолжал Мэт. Так что убитый баловался наркотиками. Да, мы похож знаем, у кого он их покупал. Может, это убийца. Отлично. Многие секс-игрушки, обнаруженные в спальне, недавно использовались. На двух вибраторах и одном фаллей-имитаторе мы нашли биологические жидкости, а на другом фаллей-имитаторе следы фекалий. Понятно. Джейкоб поразился, насколько нелепо звучит фраза «следы фекалий на фалы фалоимитаторе» в серьезном разговоре. «Недавно это когда?» «В течение последних трех месяцев». «Ясно. Следы принадлежат как минимум двум разным партнерам». «Вот как?» «Может, Фрэнк встречался с двумя женщинами одновременно?» «Ревность — отличный мотив для убийства». Судя по расположению кровавых брызг на стене, в момент нападения убитый стоял примерно там, где мы его и нашли. Точные координаты отправлю по почте. Есть пятна крови на полу. Скорее всего, накапало с ножа убийцы, когда он выходил из квартиры. Их координаты тоже отправлю. Еще одно пятно нашлось на лестничной площадке. Понятно. На этом пока все. Спасибо, мэт Держи нас в курсе. Джейкоб подошел к кофеварке, сделал две кружки кофе и поставил одну перед Митчеллом. Тот рассеянно поблагодарил. — У нас есть ногти. Наверняка принадлежащие убийце, — сообщил Джейкоб. Митчелл заинтересовался. — А отпечатки пальцев? — К сожалению, нет. — Ясно. Я нашел рабочий адрес его девушки. Надо еще оповестить родственников. — Родители у него есть? — Не знаю. Можно выяснить. В центре Векслер... «Ну что, с кого начнем, с девушки или с родных?» «С родных». Джейкоб тяжело вздохнул. «Всегда надо начинать с родных».